Он организатор всей этой к о м п а н и и Затем необходимо срочное этапирование в Москву из колонии Бугровой. к а н ы г и н в раздумье ответил. Да, возможно, вы правы. Возможно. И все-таки какие есть доказательства вины Кружака? То, что он якшался с этими парнями в ресторане? А он скажет, что случайно встретил, и все. Я вам добуду не одно, а несколько доказательств, но мне надо говорить с ним прямо и без обиняков. А зачем так спешить с Бугровой? Я не исключаю того, что она участница этой группы. А если это и не так, то халатность-то с ее стороны все равно была? Нет, не было. Ну, батенька, вы объективность теряете. Суд же был. Это помнить надо. Бугрова не виновата. Но сейчас не о том речь. Она нужна нам для следствия. Вот что, майор, пока не будет явных доказательств, задержание кружака и этапирование Бугровой в Москву считаю преждевременным. д е т к о в с к и й понял, что его с т р о п т и в о с т ь не забыта. Был один путь быстрого развертывания дела. Признание Сумадзе и его подручных, и, как следствие, разоблачение кружака. Однако и Сумадзе, и парни, и Муравицкая пока плетут ерунду. Они пока на что-то надеются. Видимо, на кружака. Конечно, зря надеются, но утопающий, как известно, хватается и за соломинку. д е т к о в с к и й вновь вызывает на допрос Сумадзе. н «Атар Давыдович, что поговорим серьезно?» «Поговорим, гражданин майор. Надеюсь, вы понимаете, что мы не столь наивны, чтобы верить вашим версиям. Дело ваше, гражданин майор. Но я рассказал все, как на духу. Ну что вы валяете, дурака? Ездили по магазинам. Я понимаю, в магазинах можно купить пять, ну, 10 штук. н о п о л т ы щ и Черная бурка вышла из моды. Ее везде сколько угодно. Тогда какой же был смысл покупать? м о д ы не молния. Ослепляет не всех сразу. Кое-где лисичек еще жалуют. Значит, пользуетесь... нерасторопностью наших торговых работников. Это у них таки есть. Ну что, Шатар Давыдович, констатируем как факт вашу неискренность и нежелание чистосердечно рассказать следствию о своих преступных деяниях. А вам, как человеку опытному, должно быть известно, что это не шутка. Я это понимаю». И заявляю вам со всей искренностью, лисьи шкурки купил в московских магазинах. Шевро у Шамшина и Бугровой. д е т к о в с к и й откинулся на стуле. «Атар, д а в ы о в и ч креста на вас нет. Шамшин на том свете, Бугрова в тюрьме. А вы их еще и черните». И однако это так, гражданин майор. Ну что ж, тогда рассказывайте все подробно. Когда я работал в ателье на Семеновской, пришла женщина и спросила, не куплю ли я кожи. Сначала я не соглашался, но она очень просила, купил пять штук. В следующий раз женщина пришла с полным высоким стариком. Тот тоже принес шеврог. А месяца через два они предложили большую партию. Сначала это для меня как-то было необычно, насторожило. Но посетители шли и на уступки, дело оказалось выгодным. Женщина и старик тоже не оказались в накладе, получили по 10 0 0 0 Вот и все. Ну что же, Сумадзе, все, что вы рассказали, записано. и д и т и распишитесь.